Междугородье. Промежуток. В промежутке между провинцией и столицей, мегаполисом и заброшенной деревенькой, зноем и мерзлотой милицией и полицией, эскалатором и проломленной ступенькой, вырос город и его действующие лица. Человек, что хотел слюбиться, с ним и истерпеться, человек, пригласивший в нем поселиться. Поселились в итоге в городе в центре центра. Бычий пузырь, позолоченная калитка. В этом городе еще находилась церковь, где иконы сто лет не слышали ни молитвы. Проживать здесь тем только и было ценно, что построен был этот город на поле битвы. Высокие потолки и очень низкие в нем цены. Пригласивший сначала вежлив, был и радушен. К приглашенному гостю подчевал и смеялся. Надо ж, я в этом городе снова кому-то нужен. Пусть буклет для туристов в кармане изрядно смялся. Приглашенный, точнее приглашенная, ела ужин, приготовленный им. И себя выдирала с мясом из былого контекста, как солнце сушило лужу. Городской обитатель подкармливал сотню песен, свой смеющийся дом и будущий на погосте, голубей, что давно никому не носили писем, и был этому городу кожа его и кости. Город, словно костюм, облегал его малый тесен и не видел в себе ни метра для юной гостье. Выпивал сквозняками полночи «Не надейся, уходи». Не жди, что об этом тебя попросят. Что тебе скажет город, из которого ты уехал? Ничего, кроме кадров на фотоаппарате, что, конечно же, неумехой у неумехи непременно будет в обратном пути украден. До того, как набрать код города, знать помехи и своим мечом не катиться к чужой ограде, Ибо не нужно моя дорогая ехать, где никто не живет ни во имя тебя, ни ради. Что касается города, был он и есть и будет. Жителям меньше, жителям больше, смысла не остается. Утро все так же будет, коренных обитателей радужным карамыслом. Путешественница проехала столько судеб, сколько сложно вместить в себя календарным числом и вернулась на родину, где ее не осудят, запознавший чужбину взгляд, что остался чистым. А тебе, странный город, спасибо за все, по сути. У тебя разлуки и стоило поучиться.